Часть первая. Снаружи. Жизнь всегда баловала меня. Подумайте сами, как я богат. Не могу припомнить, чего у меня нет. Петер Химмельстранд со мной всегда небеса. Томми Те. Глава первая. Пик карьеры Томми Те пришелся на 2004 год. Тогда он получил премию «Золотая лопата» за серию репортажей о круговороте кокаина в кровеносной системе Стокгольма, а его книга «Деспирадос» занимала первое место в списках продаж. Он протирал штаны на бесчисленных ток-шоу и почти ежедневно мелькал в газетах. Если не в качестве автора статей и колонок, то как эксперт во всем, что касается преступности. Беспорядки в пригородах, двойные убийства, новые наркотики – Смотрите-ка, что по этому поводу скажет Томми т Года через два начался спад, и тогда же в его жизни появился Хагги. Томми ополчился на нескольких высокопоставленных полицейских, а поводом стало расследование наркоразборки. Проще говоря, все высшие полицейские чины – некомпетентные идиоты, или, как выразился Томми, дуболомы. Он написал несколько колонок, в которых развил свою точку зрения. Со временем выяснилось, что обвинения Томми беспочвенны Главный след, по которому шла полиция, оказался верным, и семи фигурантам предъявили обвинения Похожие ошибки Томми совершал и раньше, но сейчас разница была в том, что об этом не дали забыть, а Томми призвали к ответу. В газетах разгорелись бурные дебаты, в которых по одну сторону баррикад оказался Томми, а по другую – все до единого дуболомы. В искусстве точных формулировок он брал все новые вершины. Его талант выкручивался прошел испытание на прочность, но у общественности росло именно то подозрение, которое ни в коем случае не должно было возникнуть. Что Томми Т. может ошибаться. Нельзя сказать, что катастрофа произошла там и тогда. Ведь для многих он все еще оставался кем-то вроде гуру но телефон перестал трезвонить, а поток приглашений на разные мероприятия постепенно иссяк. Томми по-прежнему находился на вершине, а так медленно, но верно начал сползать вниз, и он был не настолько глуп, чтобы этого не понимать. Желая реабилитироваться, он все чаще стал писать статьи с места событий, в отличие от дуболомов, которые только и делали, что отсиживались в офисах. И в это время у него на пути возник Хагги. Через информаторов полиции Томми узнала об операции с целью накрытия амфетаминовую лабораторию в Якобсберге. Кабинет труда в подвале заброшенной школы. Томми приехал на место первым и, сидя на качелях во дворе, воспользовался моментом, чтобы нюхнуть дорожку. Затем прибыла полиция, и Томми дождался, пока не расчистит путь, чтобы самому выйти на сцену. История оказалась на удивление мутной. Обычно у производителей все дела и бумаги в порядке о деградации и загнивание удел потребителей. Но здесь Томми узрел редкий пример противоположного. В классе царил хаос. Верстаки все еще стояли на своих местах, а производство остановилось на полпути в виду потери концентрации. Три торчка в отключке валялись на диване, в то время как четвертый, словно во сне, пытался проковырять проход через стену с помощью долота. Задержания и сбора улик прошли гладко, Полиция даже не стала выгонять Томми, пусть останется, лишь бы держался на должном расстоянии. Ничего интересного, для статьи материала маловато, разве что кабинет труда можно считать пикантной подробностью. Томми уже был готов бросить эту затею и засобирался домой, но вдруг услышал поскуливание. Не переступая порог он спросил одного из полицейских поблизости. «Ты тоже это слышишь?» Полицейский осмотрел помещение. Его взгляд остановился на диване. Он покопался в прожженных сигаретами подушках, а когда выпрямился, на руках у него лежало жалкое существо. Истощенный щенок, маленький моб с кожи до кости. Полицейский осмотрел его внимательнее и произнес. «Ох, ну надо же!» У собаки не было одной из передних лап. Вместо нее лишь кровавый обрубок, как будто лапу только что отрезали. Например, долотом. Полицейский взвесил собаку на руке и вздохнул. «Тебе, дружок, надо к доктору. Один укол, и все будет позади». Мопс посмотрел на полицейского, затем на Томми. Что-то внутри у Томми щелкнуло, и он сказал, «Я его заберу». Уже в машине по дороге к ветеринару собака, завернутая в полотенце, лежала на пассажирском сидении. Он знал и то, что щенок поправится, и то, что его зовут хаги что то во взгляде собаки сообщил ему об этом. Томми подождал, пока хаги вырастет, и купил ему протез. К этому времени звезда Томми почти закатилась. Его постоянная колонка в газете «Стокхольмс Ньют» выходила редко, а фотография рядом с именем уменьшилась вдвое. Когда он позвонил в издательство и предложил опцион на новую книгу о торговле людьми, ему ответили, что звучит это, конечно, интересно, но не для них. На ток-шоу теперь протирали штаны другие. «Золотые времена» Томми Те подошли к концу. И все же он кое-как перебивался. В 2009 году он вместе с Хаги переехал из трехкомнатной квартиры в центре в двушку в спальном районе. Смена квартиры принесла почти 3 миллиона крон, и теперь не было нужды все время гоняться за работой. У Томми все еще оставались связи, И читатели, ценящие его ироничный стиль, тоже никуда не делись, но он расслабился. Оказавшись вне центра событий, Томми удалось завязать с кокаином. Теперь он подолгу гулял с Хагги в местных парках, много смотрел телевизор, питался едой из микроволновки, часто пил пиво. Толстиком его назвать был нельзя, но пивной живот он отрастил. Томми состоял в крайне свободных отношениях с Анитой с которой познакомился во время работы над книгой о торговле людьми. Она была на несколько лет моложе и все еще занималась проституцией, но уже не так активно. Иногда они встречались. Шли годы. Книгу со временем выпустило одно небольшое издательство, и хотя материал уже успел несколько устареть, продажи шли сносно. На этой волне удалось несколько раз сходить на ток-шоу. Куда бы Томми ни отправлялся, теперь он всегда брал с собой Хагги. Во-первых, ему нравилась такая компания, а во-вторых, Хаги, несмотря на мрачный вид, умел настраивать людей положительно по отношению к Томми. С ним Томми казался хорошим человеком, хотя сам себе таковым не считал. Была у Хаги такая способность. Весной 2014 года Томми написал серию статьи о наркотиках, продающихся в интернете вообще и спайсах в частности, и она имела умеренный успех. Но спустя пару месяцев все снова сошло на нет. Прогулки с хаги встречи с Анитой, еда из микроволновки, телек и пиво, ругань с редакторами, чтобы протолкнуть тот или другой текст. Томи уже подумал завязать журналистикой и сесть за написание детектива. Но вот однажды, октябрьским вечером 2016 года, зазвонил телефон.